Неизвестность убивала. Вынужденная изоляция и напряженное ожидания худшего изматывали сильнее тяжёлой лихорадки, ранили больнее ножа. Здесь, в отдалённом от Олегранца поместье, скованное ограничениями брачного браслета, отрезанная от Майлу и любых новостей о его судьбе, я буквально сходила с ума от неизвестности и ничего, совершенно ничего не могла с этим поделать. Ночь и следующий день я пролежала в полубреду, опекаемая Лоисой, Кларой и госпожой Ленц. Ближе к вечеру, когда мне, наконец, стало немного лучше, вернулась милея. Служанка перевезла из городского дома мои вещи и с сожалением доложила, что милорд-кот пропал сразу же после суда и больше не возвращался». Она подала объявление в городскую газету, и пылко заверила меня, что будет ежедневно проверять, не откликнулся ли кто-нибудь, но я от чего то была спокойна за своевольного зверя. Мне трудно предположить, где сейчас мог находиться умница кот в небольшом доме неподалеку от площади Мансони у своего маленького хозяина. И, сказать по правде, меня радовало, что рядом с Дарреном оказалось хоть одно дорогое ему существо. Остальные новости были неутешительными. Мелия ничего не слышала о лорде Кастанелло и окончательных результатах суда, и даже вездесущий лорд Сантанильо бесследно пропал без объяснения причин. Его вещи — резная трость с набалдашником в виде головы ворона, щегольские костюмы и странные полулегальные магические приборы вроде монокля-определителя — По словам Мелии, еще оставались в городском доме Майло в день суда, но когда горничная вернулась из поместья на следующее утро, не нашла ничего, что принадлежало бы лорду-адвокату, а его помощники покинули поместье за несколько дней до этого. Без Майла у меня просто опускались руки. Я снова осталась одна, одна против всего мира, и сейчас это одиночество ощущалось как никогда остро. За последние несколько недель я незаметно для самой себя привыкла к крепкому мужскому плечу и ласковому взгляду, к незримой поддержке, к чувству, что кто-то всегда будет на моей стороне, чтобы не случилось. Я заставляла себя верить в лучшее, но отсутствие супруга ощущалось как разрастающаяся дыра в сердце, и с каждым днем она становилась все больше. Мелия, регулярно бывавшая в городе, старалась разузнать для меня все, что могла, привозила охапки газет и несметное количество слухов, но нигде не упоминалось ничего заслуживающего внимания, ни о задержании лорда Кастанелло, ни о его заключении. Лишь несколько желтых газет смаковали скандальные подробности недавнего суда, не особенно вдаваясь в суть приговора. Город ждал выборов главы, и политическая борьба лорда Терени, лорда Себастьяни и вступившего в игру почтенного господина Кауфмана занимала публику гораздо сильнее. Когда на третий день моего заточения Густаво влетел в гостиную, извещая о приближающейся черной карете, я уже и не знала, что и думать. Приезд законников мог означать все, что угодно, но любые новости были лучше, чем отсутствие новостей. Черная карета отдела магического контроля остановилась у парадного крыльца. Мы смелее взволнованно замерли в дверях, внутренне готовясь к новым неприятностям. Но дверца распахнулась, и след за молчаливым конвоиром показался Майло, закованный в блокирующие магию наручники. Супруг выглядел усталым и измученным, а брачный браслет на его запястье слабо светился от наложенной на него свежей магической клятвы, ограничивавшей перемещение осужденного преступника. Но все же лорд Кастанелло был здесь. Он вернулся. Я с трудом выдохнула, чувствуя, как страх, поселившийся в душе с того момента, как я пришла в себя после обморока и последовавшей тяжелой лихорадки, наконец ослабил ледяную хватку. Короткая цепь от наручников впилась в живот, но я не обратила на это внимания. Майло прижал меня к себе, почти уткнулся носом в макушку. — Фаринта! — Я боялась, что потеряла тебя! Мы замерли не в силах оторваться друг от друга, и лишь глубокое покашливание конвоира, наверное, уже далеко не первое, заставило нас неохотно разжать руки. Лорд Кастанелло, законник, прикоснулся к брачному браслету специальным артефактом. С этого момента и до выяснения приговора вам запрещается находиться где-либо, кроме вашего поместья и городского дома, без особого заверенного разрешения суда. Все перемещения должны осуществляться только в сопровождении уполномоченных законников. — Хорошо. — безразлично кивнул супруг. Кристаллы браслета полыхнули алым, подтверждая магическую клятву. — Контрольные визиты будут проходить еженедельно, — уведомил законник, снимая наручники. — О дате вынесения приговора вас известят в письменном виде. — Благодарю. Негромкий щелчок и наручники на запястьях Майло разомкнулись. Супруг повел плечами, разминая затекшие мышцы, с наслаждением потянулся. Теплая рука опустилась мне на плечо. Лорд Костанелло сухо кивнул конвоиру и повлек меня к дому, не дожидаясь отъезда законников. Где-то за спиной со свистом рассекали воздух по воде, скрипнули колеса кареты и застучали по аллее подковой лошади. И только тогда... Я позволила себе выдохнуть.